Тот же концерт, что служит навязчивым фоном к половой любви в апартаментах 15, пуская слюни от восторга, наблюдает нетрезвая компания из апартаментов 12 на третьем этаже во втором подъезде. Четыре человека у огромного плазменного экрана порывисто дышат в свои коктейльные трубки. Дай-ка мне рогалик, просит девица с выкрашенными В цвета норвежского флага кучеряшками. Она хозяйка апартаментов, то есть ответственная квартира-съемщица. У ее ног развалился сонный лабрадор. Его уши, два огромных опахала, заменяют кондиционер. Еще двое парней в гостях у норвежки. Один худощавый в очках, потомственный интеллектуал, второй атлет. с бритой головой, которого худощавый периодически обзывает «качок». Качок передает девице то, что она просила, не отрываясь от экрана, и тут же орет на всю комнату. Он позвал Пита Доэрти. «Ай, старый пидорас! Смотри, смотри, он ему руку целует!» Всеобщая возня и ликование. Девица вонзается своими резаками в мягкий белый хлеб. Такой же мягкий, как волосы пшеничного цвета, уложенные в многоступенчатый венок по всей голове ее подруги, четвертой участницы посиделок. «Кто такой Марк Волан?» — спрашивает эта красотка. «Не Волан, а Болан!» М «Да, был такой рок-стар. Уже умер». Бросает интеллектуал, не отрываясь от экрана. И тут же хватает початую литровую бутылку виски. «Подставляйте!» «Даешь Феррари Морена в каждую африканскую семью?» К ним в дверь звонят. Они долго припираются, кто пойдет открывать. Хозяйка каждые десять секунд повторяет, что ей лень, что у нее месячные вообще... Свободная жилплощадь, ее посильный вклад, в сегодняшнее веселье, поэтому отвяжитесь. Наконец встает качок и нехоти направляется в прихожую, бросив на ходу длинноногой блондинки. Маня! Я тебе вчера секс проспорил. Вместо этого иду открывать дверь. Учти и запомни. Блондинка фыркает прямо в коктейльную трубочку. Лабрадор торопливо слизывает капли виски пополам с яблочным соком с ее лица. Конечно, она нуждается в утешении, не тех, кто не нуждается. Качок, не спрашивая, кто там, распахивает дверь и мутным взглядом встречает двоих неизвестных артистической наружности. «Вы кто?» потомки тех, кто уже умер, и предки тех, кто еще не родился, серьезно отвечает девушка в малиновой пилотке заколкой, пришпиленной к редким прямым белесым волосам. Она выглядит таинственно, но не так, как резидент шпионской организации, а так, как девушка, прочитавшая роман о резиденте шпионской организации. Несмотря на зимний вечер, на ней... Солнцезащитные очки в зеленой оправе и оранжевые босоножки. Она невысокого роста, но все, что у нее между очками и босоножками, вызывает аппетит и тахикардию. Рядом с ней высокий крепыш, который, попадя они в другую историю, мог бы сойтись с качком в равном спарринге, не случилось. на гостях надеты футболки с изображением веников совков и надписью magic vision шутка крепыш жизнерадостно хохочет и подает качку руку я никита а она илона мы из компании magic vision устанавливаем новые пакеты спутникового телевидения объявления читали Никита вполне мог бы заменить Брэда Питта на съемочной площадке фильма «Калифорния». Партнерши по съемкам не стали бы протестовать. — Да я не читаю, не местные. — Эй, Томка! — орет качок в комнату. — К тебе, спутниковое телевидение! — Пусть проходит. – доносится из комнаты. Никита с Илоной входят в комнату. «Всем привет!» Никита распахивает куртку, внутренняя сторона которой увешана гирляндами отверток, шурупов и прочими шуры. Как говорится, «just a moment», то есть «wait a minute». Он решительно наступает на телевизор с пультом управления перевес. Телевизор пасует и отключается. «О, обломал!» Компания разочарованно гудит и пытается искать поддержку в бокалах с виски. «Не волнуйтесь, мы очень быстро. Одну песню пропустите, и не больше!» Илона заполняет паузу. Она вопросительно смотрит на худощавого интеллектуала. «Мсье, не нальете мне виски?» Вопрос попадает в цель. Бокал с виски оказывается в ее протянутой руке раньше, чем худощавый интеллектуал ловит недовольный взгляд своей подкрашенной подруги. «Ну, за Африку!» Илона выпивает, не чокаясь. Все выпивают. «Вас действительно так волнует эта тема?» «Да нам просто песни нравятся. Концерт посмотреть по приколу», — отвечает интеллектуал. «Да ты что!» «Там такие дети несчастные!» — возмущенно машет на него ответственная квартиросъемщица. «Нас очень беспокоит Африка!» «Африке реально надо помочь!» Качок подспудно начинает соревнование с интеллектуалом за внимание новой самки в стае. «Мы, русские, всем поможем! Всегда помогали!» «Так в чем же дело? Почему не помогаете?» Илона перемещает на лоб свои зеленые очки, и всех собравшихся, кроме копающегося в пыльном чреве телевизора Никиты, удивляют ее глаза, слишком больные глаза. Невозможно сразу сказать, какого они цвета, потому что ее белки на выкате, исчерканы кривыми линиями лопнувших сосудов. А того кажется, что глаза у Илоны ярко-красные, как два светофора в режиме запрета. «Не обращайте внимания. Много читаю по ночам, компьютер и все такое. Так почему не поможете Африке? А чем мы можем помочь?» «Мне мать-сестрой содержать надо, а мне самой в фирме платят, как африканке. Нежелание — тысячи причин, желание — тысячи возможностей». Илона возвращает очки на место. — А что, компания Magic Vision, кроме установки спутниковых пакетов, занимается воспитанием населения? — язвит худощавый. — Бонусом, так сказать. — Вы сами-то для кого-нибудь, что-нибудь, когда-нибудь пожертвовали? — Нет. Но я не сочувствую Африке и не смотрю концерты в ее поддержку, — парирует Илона. Если бы сочувствовала, сделала бы то, что может сделать любой, в том числе и вы. Завербовалась бы волонтером в Зимбабве, продала бы квартиру, а на деньги купила бы лекарства. На безрыбье хоть телевизор вот этот отослала бы в Африку. Да иди ты сама в Африку. Да-да, нечего нас учить. Сделали телек И валите по добру. Мы уж сами разберемся, что нам с квартирой делать. Так разберитесь. Сделайте, пожалуйста, хоть что-нибудь. Просьба Илона отнюдь не звучит, как насмешка. Наоборот, в ней слышится искренность. Сделайте что-нибудь, хоть что-то. «Нафига!» — не выдерживает качок. «Чтобы стать героями». чтобы рассказать летописцам, что однажды совершили подвиг. Простой бытовой героизм, повседневный, будничный, как этот виски. Илона разворачивается и выходит из квартиры, пристроив пустой бокал на тумбочку. Никита спешит следом, на ходу бросает. — Теперь у вас одним каналом больше. Наслаждайтесь, герой! «Понаблюдайте-ка за людьми 210 лет подряд, и ваша интуиция будет гораздо утонченнее моей. Вас интересует, почему я все время возвращаюсь в апартаменты 15, когда вокруг происходит так много всего любопытного?» В третьем подъезде вешается разоблаченный милиционер-оборотень Кокорин. «Нет-нет, он не хочет всерьез умирать». Просто душа его требует поступка. Конечно же, он надеется, что его спасут. И его спасает звонок в дверь. «Кто там?» «Мэджик Вижен».